Римские термы Купание в термах было одним из наиболее распространенных повседневных занятий в римской культуре. Некоторые из самых ранних описаний купальной практики пришли из Греции. Греки начали купаться, что послужило основой для современных СПА-процедур. Греки использовали для личной гигиены небольшие ванны, умывальники и ванны для ног. Самые ранние из таких находок – это ванны во дворцовом комплексе Кноссе на Крите и роскошные алебастровые ванны, раскопанные в Акротире на Санторини. Оба датируются серединой II тысячелетия до нашей эры В греческой мифологии указывалось, что некоторые природные источники были благословлены богами для лечения болезней. Вокруг этих священных бассейнов греки установили купальни, для желающих исцелиться. Подопечные оставляли богам подношения для исцеления в этих местах и купались в надежде на исцеление. Спартанцы разработали примитивную паровую баню. В раннегреческой бане в Серангиуме купальни были вырезаны на склоне холма, с которого выходили горячие источники. В скале над камерами были вырезаны ниши, в которой хранилась одежда купальщиков. Таким образом, ранние греки использовали природные особенности, но расширяли их и добавляли свои собственные удобства, такие как украшения и полки. Во времена поздней греческой цивилизации бани часто строились вместе со спортивными площадками. Римляне подражали греческим купальням, но римские были большего размера. По мере расширения Римской империи идея общественной бани распространилась на все части Средиземноморья и в регионы Европы и Северной Африки. С постройкой акведуков римляне располагали достаточным количеством воды не только для бытового, сельскохозяйственного и промышленного использования, но и для своих купаний. Водопроводы обеспечивали водой, которая позже нагревалась для использования в ваннах. Все римские бани содержали ряд помещений, которые становились все более горячими. Большинство из терм содержало аподитерию, комнату прямо внутри входа, где купальщик хранил свою одежду. Далее он отправлялся в афригедарий, холодную комнату, со своим баком холодной воды, тепидарий, теплую комнату и, наконец, кальдарий, горячую комнату. В кальдарии, обогреваемом мангалом под полым полом, находились резервуары с холодной водой, которые купальщик мог использовать для охлаждения. После принятия этой серии потовых и или погружных ванн он возвращался в прохладный типидарий для массажа с маслами и заключительного соскабливания с металлическими инструментами. Некоторые ванны также содержали лакониум, сухое помещение для отдыха, которым он завершал процесс отдыхая ипотея Поскольку богатые римляне приводили рабов для принятия ванн, в баню обычно вело три входа, один для мужчин, один для женщин и один для рабов. Женская зона обычно была меньше мужской из-за меньшего количества посетителей. Обычно массивные стены разделяли мужскую и женскую части или они находились в противоположных концах здания. У римских бань часто был внутренний двор или палестра. В нем находился сад под открытым небом, используемый для физических упражнений, а иногда бассейн. Республиканские бани часто имели отдельные купальни для женщин и мужчин, но к первому веку нашей эры смешанное купание было обычным делом. Разделение по половому признаку было восстановлено императором Адрианом. Римские бани предполагали удобство в дополнение к ритуалу купания. В подсобных помещениях бани размещались лавки с продуктами и парфюмерией, библиотеки и читальные залы. На сцене проходили театральные и музыкальные представления. Прилегающие стадионы служили для упражнений и спортивных соревнований. Внутри самих бань полы были выложены мраморной мозаикой. Скульптуры и фонтаны украшали интерьер – На стенах были фрески. Римляне устраивали бани в своих колониях, используя природные горячие источники. Эти бани стали центрами отдыха и социальной деятельности в римских общинах. Римляне использовали горячие термальные воды, чтобы облегчить боли от ревматизма, артрита и чрезмерного увлечения едой и питьем. Таким образом, римляне превратили купание в целое искусство. Сложный римский ритуал купания и архитектура терм послужили образцом для европейских бань. К концу XVIII века в Европе вновь появились бани с роскошным архитектурным оформлением, не уступающим римским. В Древнем Риме бани были местом для купания. Понятие термы обычно относится к большим императорским банным комплексам, в то время как обычные бани были небольшими сооружениями которых было множество по всему Риму. Бани могли находиться в частной собственности, но они были открыты для населения за определенную плату. Термы же принадлежали государству и часто занимали несколько городских кварталов. Самые большие из них термы Диоклетиана вмещали до 3000 купальщиков. Плата за оба типа ванн была вполне разумной в пределах бюджета большинства свободных римских мужчин. После утренней работы большинству римлян нравилось проводить день в парилке или общественной бане. Они были местом встреч. Римлянам нравилось ходить в бане не только для того, чтобы помыться, но и для встреч с друзьями, занятий спортом или чтения в библиотеке. В банях были бассейны с горячей и холодной водой, полотенца, парные, сауны, тренажерные залы и парикмахерские. У них были читальные залы и библиотеки так как среди свободно рожденных, имевших право часто мыться, большинство умело читать. Детей не пускали. Римские бани предусматривались также для частных вилл, городских домов и фортов. Они снабжались водой из прилегающей реки или ручья, или по акведуку. Воду можно было нагреть на дровах перед тем, как направить ее в горячей бане. В чем-то парилки напоминали современные курорты в каталоге построек в Римест 354 года нашей эры задокументировано 952 бани